Экспедиция. Рассказ. «Путешествия и путешественники — две вещи, которые я ненавижу. И тем не менее, вот он я, собираюсь рассказать вам историю моих экспедиций». Клод Левистрос. «Печальные тропики». «Не вздумайте говорить, что ваша фамилия Левистрос. Это же джинсы!» Из бесед Клода Левистроса с Дидье Рибоном. С утра перед отъездом Полина сгоняла в Ашан, купила продуктов и отвезла маме, забила холодильник. «Мне все это не нужно», — сходу заявила мама и пошла срочно протирать пыль в комнате. Но тут же появилась на кухне, чтобы сполоснуть тряпку. Косилась, как дочь достают из пакетов покупки. Вместе с ней вошел жирный кастрированный кот, сел, отвернул морду, обвился хвостом. «Йогурт и вот этот дребедень забери себе. Это я не ем, ты прекрасно знаешь. Прекрасно знаешь, что у меня поджелудочная». — сказала мама от раковины и, не дожидаясь ответа, отвернулась, затянула свои церковные песнопения агрессивно тонким голосом. «Мам, смирись. Твоя дочь купила тебе продукты. Ничего не поделать. Не съешь — выбросишь». Когда Полина уже обулась в темной прихожей, мама прекратила заунывный распев, подошла, постояла лицом к лицу, встретились, наконец, глазами. «Ангела-хранителя», — перекрестила дочку на долгую дорогу. «Мамочка, я тоже тебя обожаю. Буду звонить по возможности». Накинула курточку, глянула в зеркало. Жирный кот тоже глядел на нее от кухни холодными зеркальными глазами. «Мне вчера на работе загадку загадали. Хочешь?» Не дожидаясь ответа, спросила. «Маленькая, сморщенная, должно быть у каждой женщины. Что это?» Мама вздернула подбородок, уголки губ горестно опущены. «Мечта». Полина захохотала. «Мам, ты прелесть!» «Но не угадала. Отгадка — изюминка!» Полина нравилась себе после встреч с мамой. Инициатива и позитив, позитив и инициатива. Простота и любезность столь непринуждённы, столь естественны, что нельзя не предугадать, нельзя не ручаться за счастье, которое тебе предназначается. Вернулась домой и весело припарковала машину своего пыжика рядом с подъездом на единственное свободное место — в тенек под деревом. Дерево поднималось со стороны детского сада, шло вверх не сразу, а как будто брало разгон вдоль земли, потом уже взмывало вверх. Крашенная веселые цвета ограда садика заботливо перепрыгивала через комлевую часть. Кора на садику части дерева была светлая, гладкая, насиженная и излаженная игравшими детьми. Дерево нависало над проездом, с его ветвей на автомобиле иногда гадили вороны. Нижнюю часть ствола покрывали многочисленные наросты, вздутие. Опухоли на единственной ноге этого растительного организма вызывали мысли об онкологии. Другого свободного места не было, оставить далеко не хотелось. Вечером в самолете листала ленту Фейсбук и узнала, что на завтра в Москве объявили штормовое предупреждение. Как чувствовала. Еще остановилась и глянулась, заходя в подъезд. Подумала, может, переставить все таки в соседний двор? Не переставила, не послушала себя. Девочка моя, ты опять не послушала себя. Варикозное растение, простершее крону над милым пыжиком, которого ты купила на честно заработанные деньги, которого бережешь как собственное дитя, теперь будет жить в твоих мыслях всю эту чертову экспедицию. Нет, есть, конечно, несколько человек, которым завтра можно было бы позвонить, попросить съездить, глянуть, как машинка там поживает. Но неудобно грузить такими проблемами. Данилу попросила бы, но он вот рядом в кресле. В прикольной шапочке. Воткнул наушники, надул подушечку под шею, откинул голову и спит с открытым ртом. Полина посмотрела на спящего, вернулась в айфон. Потом, поджав губы, снова прошлась взглядом по ладоням и лицу Данилы. Остановилась на губах, на носу, на бровях, на ушах, на щетине. Заранее выращенная щетина была уже вполне экспедиционной. Раздражилась, что спит. Пригласил ее найти острова, а сам спит. Не выспался в своей отдельной, идущей без нее жизни. Уже полтора года встречалась с ним раза два-три в неделю. Проводили вместе ночь у него или у нее. На больше как будто и времени не хватало. Оба завалены своими проектами по самое горло. Оба понемногу и с удовольствием работали. По выходным иногда ходили на выставки и другие развивающие мероприятия. Зимой иногда на каток. За эти полтора года она с ним посетила несколько квестов. Летала в аэродинамической трубе, прыгала на батуте, каталась на квадроциклах, плавала в ужасно холодном бассейне с дельфинами, стреляла из револьвера в тире. Один раз даже ходили на мероприятия, называющиеся «расфигаченные дебош», когда ты громишь кувалдой офисные или, если хочешь, домашнее помещение с телевизорами и компьютерами. Теперь вот экспедиция. Постоянно убеждала себя, что такие отношения в порядке вещей, хотя они, в общем-то, действительно в порядке вещей, но в неправильном каком-то порядке. Короче, просто раздражилась, устала немного. В окошке ночи темно, опять уткнулась в экранчик. На ее недавний пост, где на фотке табло вылетов виден их рейс на Хабаровск, начали появляться комментарии. Она отвечала, «Да, почти, блин, Канары, только с другой стороны Земли, и тепло, говорят, всего пару месяцев в году». «Не съедят, я вредная. К тому же взяла кучу одежды и репеллентов пол рюкзака. Передам обязательно, если встречу. Очень надеюсь, что не встречу, хотя, говорят, их там много, и они довольно наглые». Автоматически расставляла все нужные знаки препинания и из-за этого чувствовала себя немного отсталой, олдскульной. Полина эмоционально устойчива, это уже кучу человек отмечали. Ей часто удаются практически невыполнимые задачи. Она может вытащить любой безнадежный проект. Или, например, ей удаются нормальные отношения с мамой. Полным-полно людей жалуются на мам на то, что просто глухая стена, а она выстроила работающую схему и твердо ее придерживается. Ей вообще удается довольно много. Практически все удается, что наметила для себя в этом сложном, но довольно понятном мире. И это приятно. Заснула. В бесчувствии сна успела перевалить горный хребет, разделяющий Европу и Азию, преодолеть безумные бессмысленные таежные пространства западносибирской равнины. Данила закрыл рот и проснулся над безумными таежными пространствами уже в Восточной Сибири, когда начали раздавать завтрак. Потер лицо, улыбнулся, накрыл ладонью ее ладошку. Переглянувшись через полину, заглянул в иллюминатор. Внизу краснели в рассвете поля облаков. Я подумала, что мы едем почти на канары, сказала она. Не очень складное, но позитивное утверждение, показывающее легкость и покладистость. Готовность радостно следовать за ним рука об руку. Такие вещи очень нравятся мужчинам, несомненно. Там круче, чем на Канарах, заяц. Гарантирую, и туристов почти нет. А ты был на Канарах? Был, на Тенерифе. Помолчали. Прикинь, я машину под деревом поставила, а в Москве ожидают шквалистый ветер. Полина кивнула на iPhone, указывая источник информации. Что за дерево? Данила был уже в своем телефоне, но вежливо проявил интерес. Молодец. Отвратительное, в наростах, прямо у подъезда. Я волнуюсь теперь. Мне кажется, оно может по этим наростам сломаться. По наростам вряд ли. «Ты знаешь, что, например, Кости? Сейчас, секунду, я отвечу. Углубился в телефон, начал текстовать. Поля облаков потихоньку стали белеть. Стюардесса остановила возле них тележку. Полина взяла рыбу, Данила убрал телефон и попросил курицу. «Так вот, Кости в тех местах, где ломались и срослись, там они только крепче», — продолжил Данила, жуя оливку. «Ой, не надо про Кости. Я и так, как это дерево вспоминаю, все время о чем-то типа больниц думаю». «Погугли, что за дерево. Есть хрупкие деревья, есть прочные. Это не береза?» «Не береза, стопроц. Березу, елку, я как бы хорошо умею отличать. Это какое-то городское такое дерево. Обычное. Листья какие у него?» «Не знаю». «Малыш, оно не упадет, я тебе обещаю. Веришь?» Данила притянул ее, нежно чмокнул в висок и занялся едой. «Верю», — ответила вдогонку. В общем, Полине понравилось, как он ее успокоил однако в хабаровске во время пересадки пока не ждали свой рейс погуглила и нагуглила такие просто вспомнил отличительный признак этого дерева семена вертолетики усеивающие иногда капот выяснилось что семена называются крылатики дерево американский или есенелистный клен на картинке именно он и листья такие точно вовсе не кленовые не похожие на ладошки преднамеренно интродуцирован в европу еще в 17 веке В Москве с 1796 -го. Опасный инвизионный вид. Один из самых агрессивных древесных сорняков в лесной зоне Евразии. Ведет к существенному изменению экосистем, вплоть до полного вытеснения и исчезновения аборигенных видов. К ухудшению кормовой базы животных, в том числе крупных копытных. Традиционными способами вырубки по существу неистребим. В обиходе специалисты называют этот вид «клен-убийца». Дошел уже до Якутска. Пыльца — сильнейший аллерген окисляют вещества, содержащиеся в выхлопах автомобилей до более ядовитых. Вот, Даня. Данька, послушай. Хрупкость древесины ствола и ломкость ветвей при резких погодных проявлениях. В скобках. Сильный ветер, снегопад, обледенение. Так, сейчас. вызывающие при падении травмы и гибель людей, порчу движимого и недвижимого имущества. В скобках. Автотранспорта, строений. В поэтических и прозаических произведениях яркий символ разрухи, безвременья, утраты гражданской позиции. «Утраты гражданской позиции», — повторил Данила. «Это Википедия?» «Какая разница? Википедия, не Википедия?» Она это сразу почувствовала. Ясно же написано «порча автотранспорта». Женщина вообще лучше чувствует природу. Просто смотришь на дерево и видишь, что оно мерзостное. Даже настроение получше стало, потому что это подтверждение того, что себе в некоторых вопросах необходимо больше доверять. Короче, дорогая, больше слушай себя, ты это умеешь». Потом был еще перелет на север Сахалина. Потом переход по морю на катере. Море странное, вроде бы море, только идея отдыха, заложенная в море, отсутствует. Столько воды, но она ледяная. Море становится в некотором роде бессмысленным. Легкое ощущение обмана. На туристической базе экспедиция наблюдает за смертельной игрой косаток с китами. Черные тела косаток проскальзывают вдоль китов, целясь в плавники. Киты поворачиваются вокруг своей оси, сбивая прицел. Это не какая-нибудь постановка для доверчивых туристов. Это реальное событие. Это то, ради чего можно ехать сюда. Это дает чувство причастности к чему-то. Происходящее, правда, почти скрыто от глаз участников экспедиции, находящихся на берегу. Но открыто взору объективов их камер, несомых коптерами. Четыре коптера стрекочут над морем. Данила застыл, сидит на раскладном стульчике с пультом в руках. Накрылся темным покрывалом отгородился от мира, чтобы не отсвечивало, иногда неразборчиво бормочет, комментируя происходящее на экране или свои действия по управлению дроном. Его эспайр висит там, над схваткой. По сравнению с фантомами и мавиками, принадлежащими другим членам экспедиции, эспайр самый крутой. Чем конкретно он крут, его характеристики и преимущества, Полина не могла назвать. Запомнилась лишь фраза с рекламного сайта «Серый, цельнометаллический корпус выглядит благородно и приятен на ощупь». Полина, поставив ладошку козырьком над глазами, видит совсем мало. Иногда замечает треугольные черные плавники косаток, горбатых китов. Издали по тяжелому колебанию воды ощущает движение гигантских тел в море. Слышит, как из огромных легких через дыхалы вырывается отработанный воздух. Рядом Мариша, жена Димы. У Димы сейчас в руках тоже пульт коптера. Мариша чуть пониже Полины. Поплотнее, покороче стрижка, концы рыжих волос лезут в глаза, их приходится откидывать. Мариша тоже наблюдает сцену охоты вживую, неоцифрованным способом. Еще у нее сходит лак на коротко стриженных ногтях, его постоянно сколупываешь, особенно если при тебе хищники нападают на китов поэтому Мариша постоянно отвлекается от зрелища, чтобы взглянуть на свои пальцы. Равнодушно орут морские птицы, тупо стучит топор на турбазе, чмокают в берег небольшие волночки, отдуваются киты. Или один кит, не поймешь, сколько их там. А может, и касатки тоже дышат, это же вроде не акулы? «Не, вроде тоже млекопитающие. Мне кажется, что я уверена», — отвечает Полина. «Я даже читала перед выездом про китов и этих касаток. Вытаскивает айфон и тут же убирает обратно в карман флиски. Зачем только носит. Все равно связи нет. Была бы связь, сейчас бы узнали, млекопитающий или не млекопитающий. Ни одной нерпичей головы не видно в заливе. Все попрятались от этих касаток, наверное. А утром эти головы тут и там виднелись на воде. Герман показывал и рассказывал о нерпах кучу всего. Герман знает все. Есть такие люди, которые все знают и всю дорогу выдают тебе всякую информацию, хочешь ты или не хочешь. Полина запомнила, что эти тюлени как-то странно поступают со своими детенышами. Нет, чтобы научить, показать, как рыбу ловить, что съедобное, что несъедобное. Нет, быстро выкормила прямо на льду молоком. 50% жирности, утверждал Герман и счастливо улыбался. Выкормила и свалила жить своей жизнью. А в желудках у начавших самостоятельно питаться нерпят, находят даже камни. Герман рассказывал. Полина, у нее серые глаза, говорят, что серые глаза самые зоркие. Смотрела на черные точки в море, которые были нерпичьими головами. И думала, что все они брошенные в детстве селфмейды нерпы, добившиеся всего сами. Она, Полина, не брошенная, хоть и тоже селфмейд. Полуброшенная, можно сказать, или заброшенная. Дитя 90-х. И она тоже иногда как будто ощущает в животе серые холодные камни. Отец ходил во время путча к Белому дому, размахивал триколором, азартно двигал науку и писал стихи. Потом бросил стихи и ушел из науки в бизнес. Потом просто ушел. Мама, помимо своего репетиторства и позже риэлторства, все время была с головой в уфологии, в буддизме, в йоге, затем и до сих пор в православии. Все это у них делалось со страстью, с полной отдачей. Полина росла почти самостоятельно, тоже с отдачей, но с разумной, продуманной, без папиного азарта и маминой страсти. Она и на маму никогда не жалуется, поскольку в ее дочернем чувстве много родительского отношения взрослого человека к родному, но незрелому существу. Смотришь вот так несколько свысока на порывы, подвиги и обиды неразумных родителей и не сердишься, скорее жалеешь. Она даже на отца не таит обид. Втайне от матери звонит ему раз в месяц. Один раз настояла и почти насильно свозила его на обследование. Сосуды у него ни не к черту, а сам заботиться о своем здоровье он отказывается. Поглубже в берег, где, наверное, захлёбываются и умирают волны, перехлестывающие через пляжик во время штормов, все завалено выброшенными водой стволами деревьев. Толстый слой, побелевший ошкуренной, похожий на мертвые кости древесины. Кладбище леса. Выросли в небо бессознательно, упали, наверное, красиво, но тоже бессознательно и лежат в полном беспорядке. По линии неприятно думать о деревьях, особенно о ломких. «Не, не кладбище», — возражает Мариша. «Это, знаешь, напоминает, есть такие большие коробки спичек, хозяйственные называются. У нас на даче всегда такие. В этом коробке спички точно так же вперемешку навалены». Ладно, но что там с китами? Как развиваются события? Они как? Непонятно как. Подводная движуха и выдохи. Вообще, если задуматься, у них на глазах могут сожрать беззащитного кита, который ничем не может ответить. И убежать, в смысле уплыть не может, видимо. Они его убьют или сделают инвалидом на всю оставшуюся жизнь, а мы такие тут стоим и записываем терабайт информации. Это уже как-то угнетает. Движение тяжких тел в воде, вздохе китов, сосредоточенные азартно застывшие у воды мужчины-операторы и фотографы. Поглядела еще раз на замерзшую фигуру Данилы. Волосатые мужские ноги торчат из-под темного покрывала. Неожиданно решила, что он похож на вуэриста, сосредоточенного на чужом интимном акте. Воэриста, блин. Не говори, порнография какая-то. За китами нужно по-другому. Мужчина должен взять тебя за руку или обнять, сказать нужные слова вы вместе должны смотреть в море». «Ты чё? Мы же в экспедиции». «Это экспедиция, детка!» Басом поддержал ее Мариша. Девушки засмеялись. На это стоило посмотреть. Гиганты, атакующие других гигантов в водах моря. Немного тусклое, скорее матовое солнышко, скалы, отделяющие видимый мир от океанских пучин. И среди всего этого на самом краю света две симпатичные девушки, смеющиеся на довольно диком берегу. «Это же красиво, наверное». Но мужчины этого не замечают, а девушки уже больше не могут ждать. Не раздумала купаться? Откинули волосы, пошли, заскрипели галькой на стук топора к домикам за купальниками. Я даже думаю, хорошо, что узнала, что этот инвазионный мигрант может свалиться на мою машину. Почему? Ну, я когда вспоминаю, мне так не хочется об этом, о том вообще, что там в Москве, что здесь как-то даже больше вокруг смотреть начинаю, оглядываюсь, больше всего вижу, природу всю эту. Ты умничка. Аркадий, работник турбазы, колет напиленные чурки возле бани. Плотный слой загара на лице, коротко стриженная седоватая бородка. Глядит бодренько. «Что, налюбовались уже?» «Да там не особо видно, что происходит». «Бинокль могу дать». «Дать?» «Не, спасибо. А долго они будут еще охотиться, вы не знаете?» «Сейчас уйдут. Волка ноги кормят. Пойдут тюленей гонять». «Слава богу, а то мы купаться хотели, но как-то страшновато». «Ни одна касатка за всю историю ни разу не напала на человека. Они умнее нас с вами. У них, если судить по мозгу, по строению мозга, а IQ — около двух тысяч в среднем. Вот у вас сколько?» «У нас-то поменьше», — доброжелательно отвечает Мариша, изучая прядку своих волос. Аркадий поворачивается к ним прочной спиной, двумя ударами разваливает чурку, уверенно хрустко колет половинки, одной рукой придерживая их, другой взмахивая колуном. Оглядывается. Девушки еще не ушли. Смотреть на такую работу приятно. Нравится тут у нас. Такая природа, мало где. Даже с Бразилии приезжали. Места просто уникальные. Я всегда говорю, край света. Как попал, сказал себе, ё-моё, сам с Иркутска. Медведи в наглую, камнями, собаку из будки. Это рыба уже вот где. Абсолютно не исследовано. Я этим всегда интересовался. Киты. Между прочим, слышали такого писателя? Вам полезно будет об этих местах. Читать вообще любите? Вон, уплыли ваши касатки. Аркадий, скажите, а касатки тоже дышат или у них жабры? Они ж дельфины, млекопитающие. Дышат, конечно. У Робинсона Джефферса есть стихотворение «Касатка». Очень сильное, почитайте. Сейчас, постойте. Идет к своей бытовке, заходит в нее. Говорила же, что млекопитающие. Аркадий у нас какой вдруг общительный. Погоди, дай скажу. Пил, доучился, разведен, дети не вспоминают, пролетел по жизни мимо всего. Мягкий либерал, бодрится, колет дрова уверенной рукой, стихи какого-то поэта сейчас читать будет. Хорошо, что не туристические песни петь под гитару. Тоска. Фигня. Аркадий — отставной вояка. Педантичный мужчина на пороге старения. Знает, что правильно, что неправильно. Поклонник ЗОЖ. Нетрадиционная медицина. Молодец огурец, крепкие ноги, железный торс. Патриот. Тоска. Нет, я знаю, я поняла. Художник-самоучка. Художник-неудачник. В его этом вагончике — восходы и закаты Охотского моря с масляными красками на фанерках. Сбывает туристам. Аркадий показывается с полиэтиленовым пакетом. Подходит, вручает. «Держите вот, а то у вас из мужиков, как я погляжу, никто не рыбачит». Галет соленый. «Каждый по рыбке. Такого нигде не попробуйте». И работник турбазы Аркадий принимается укладывать поленницу. Девушки восклицают. «Ой, спасибо, здорово». Заглядывают в пакет и уходят переодеваться. «Ты будешь ее?» — спрашивает Полина. Осторожно, еще раз смотрит в пакет и с любопытством принюхивается. «Буду. Ты же говорила, что вегетарианка. Ну, я рыбу и курицу как бы ем. Рыбы и куры, мне их почему-то не жалко. А я немного брезгую как-то. Домашние заготовки — это не мое. Ну, мне отдашь. Я все-таки попробую, наверное». Киты с касатками между тем и правда уплыли. Море отступило от берега, солнце совсем ярко проглянуло. Облака расползлись, внезапно стало жарко как на Канарах, наверное. Аркадий продолжал свой дровяной труд. Ребята, несколько разочарованные, что таинство охоты не доведено до своего трагического конца, разошлись по комнатам и палаткам посмотреть на экранах, наконец, то, что им посчастливилось наблюдать. Полина и Мариша искупались, потому что всегда нужно выполнять то, что намечено, и вода была очень даже бодрящая, просто обжигающая. Данила, Дима, Сергей опять вышли на свет и снимали купающихся членов экспедиции. Темненькую и рыженькую двух отважных Нуньесов де Бальбоа, вступивших в свой Тихий океан. И еще купание было таким правильным жестом, который показывал, что Полине хорошо в этой экспедиции, что она умеет радостно попользоваться моментом, внести живость и динамичность. В конце концов, просто красиво выйти из моря, позитивное, легкое и подтянутое от леденющей воды. Забиралась с Игорем на гору, целый час карабкались. Там, по словам Аркадия, можно поймать сигнал. Одна бы, конечно, ни за что не полезла. Но Игорь у нас бывалый экспедиционщик, полевик, выживание в дикой природе, продолжительные автономные путешествия, в том числе на недружественных территориях, учебно-тренировочное и экстремальное голодание, исследование оперативных возможностей человека, разработка программного обеспечения по вопросам выживания. Так у него на страничке. С ним, наверное, не страшно. Не полезла бы и с Игорем, но тревога за машину все-таки потихоньку давила. Вдруг какое-нибудь сообщение будет. Заодно маме позвонить. Ну и к тому же шевелешь. Активное отношение к жизни. Экспедиция так экспедиция. Первобытный лес, кусты, дороги никакой. Комаров, надо сказать, особо не было почему-то. Зря опрыскалось перед выходом. Игорь отличается от мужчин этой экспедиции. Можно даже сказать, нарочито отличается. Никакого флиса, термобелья, микрофибры. У него брезент, шерсть, кожа. Старая добрая классика которая выглядит, надо сказать, несколько театрально, отдает исторической реконструкции. Сейчас они отдыхают на подъеме. Игорь объясняет Полине, как нужно себя вести при встрече с медведем. Полина старается правильно реагировать, кивать, задавать глупые вопросы, делать немного испуганный вид. Но ей тяжело, она устала, красная от жары. Стоит потная и дышит. В лесу ужасно душно, и ей абсолютно не до медведей. Наконец вылезают наверх. Наверху продувает. Сигнал действительно немного ловится. Открывается красивый вид на бухту. Никаких тревожных сообщений нет. Маме позвонила. А Игорь работает. Достал из рюкзака новенькую куртку и штаны самосбросы, надел, установил штатив, укрепил камеру, включил. Стоит перед камерой над обрывом у обломка скалы. Ветер колышет рядом с ним травы и кустики какого-то растения. Внизу море, извилистая полоса берега, скалы, пляжики с кучами мертвой древесины, тайга. Домики турбазы скрыты склоном горы, ни одного признака цивилизации. Хороший фон. Вид у Игоря действительно бравый и надежный. Хищный нос, чуть впалые щеки, красивые руки, заметные плечи, ноги идеальной мужской кривизны. Бандана, небольшой рюкзачок с кучей карманов, шнуровок и пряжек. Мощный нож на боку. Качественная фурнитура. Курсоры тракторных влагозащитных молний двигаются вверх и вниз очень легко. Ухватки большие, рассчитанные на работу в перчатках. Манжеты на рукавах регулируются патами на липучках. Игорь открывает и закрывает карманы, на молниях трещит липучками. Ясно и понятна топография деталей, расположение карманов, функции утяжек, усиление в области повышенного истирания, то есть в тех местах, где мембрана убивается быстрее всего. Полина отдыхает, смотрит на морской горизонт, держит во рту травинку. Входы в карманы доступны при надетом рюкзаке, бронежилете или разгрузке. Этот штормовой костюм адаптирован для использования вооруженными профессионалами, но идеально подходит и для активного отдыха. Игорь выключает камеру, снимает костюм, прячет в рюкзак. «На самом деле», — сообщает он Полине, — «дерьмо этот костюм. Потаскай его месячишко в зарослях карликовой березки или в горах на жестком солнце. От мембраны нифига не останется. И у костра мигом прожжешь». После возвращения Полина осмотрелась, проверила себя на клещей. Ну вот и продолжение поездки, вернее, экспедиции, переезд на катерах с материка на острова. По дороге проплываем скалы из яшмы, высаживают. Говорят, что они особенно эффектно смотрятся во время дождя или после дождя, короче, в мокром виде. Производятся новые терабайты информации. Маришин Дима снимает себя на фоне скал. Идет вдоль берега, упилил уже довольно далеко, что-то наговаривает, отсюда не слышно. Поднимается в воздух дрон Максима. Герман снимает скалы из себя. Герман старше всех, движухи у него меньше, но тоже старается давать материал подинамичнее. Мимика, боди-моушен. Да и наверняка он кучу всего интересного знает про яшму. Есть возможность с пользой слить переполняющие знания. Яшма, оказывается, бывает красная, розовая, зеленая, какая-то еще. На ощупь довольно приятно. Мокрая и, правда, эффектнее выглядит прочно ассоциируется с бабушкой, вернее, с бабушкиными шкатулками, в которых копалась в раннем детстве. В них хранились ее простенькие брошки и серьги. «Это прям настоящая яшма?» — задает глупый вопрос Мариша, глядя вверх на скалу, в которой видны слои красноватого камня, изогнутые древней земной силой. Хотя почему глупый? Нормальный вопрос. Может, это какая-нибудь техническая, никому не нужная яшма, которая идет только на что-нибудь вроде удобрений или промышленных красителей? Была бы настоящая, ее бы китайцы еще до нашей эры вывезли отсюда и выточили из нее вазы и маленькие фигуры буддийских толстеньких монахов. Следующая остановка — остров с воротами. На островке, соединенном узким перешейком с берегом, торчит скала, а в середине дырка — проход. Скала из этого выглядит как слишком тяжеловесная, неудавшаяся триумфальная арка. Красиво. Хотя иногда так хочется взаправду удивиться чему-нибудь. «Ух ты! Это настоящая, аутентичная дырка в скале!» Нет, к сожалению, не настоящая, а искусственно проделанное в древности одним из богов народности негидальцев, количество которых в мире теперь всего около 500 человек. Вечером отмечали переезд на острова. Сначала у костра. Полина, сидя на бревне, глядела на пламя, на морской горизонт неопределенного цвета, иногда клала голову на плечо Данилы. Хорошая компания подобралась, ей было уютно, весело и несложно в этой экспедиции. «Данила, Герман, самые крутые». Демократичные, дружественные, общительные, но знают себе цену, держат марку. Маришиному Диме и питерцу Олегу еще до них топать и топать, раскручиваться. Фотографы Сергей, Артем — скромные рабочие лошадки, творческие технари. Немногословные, наверное, несколько закомплексованные, прячутся от мира за своими огромными объективами. То, обвешанные кофрами, сосредоточенно карабкаются по скалам, то лежат, распластавшись на земле, глядя в видеоискатель, то неподвижно замрутся штативами у воды на закате, как печальные рыболовы. Максим с Никитой — зеленая молодежь. Не уверены в себе, возбуждены, ко всему стараются относиться с презрением, но не получается. Выживальщик Игорь пытается повернуть разговор на тему заснеженных перевалов, и сушающей жажды ядовитых змей, отмороженных конечностей, но не та аудитория. Здесь у нас комфортно и хорошо». Герман сидит за столом, держит в руке стопочку из нержавейки, хохочет, а потом сквозь смех, проливая коньяк на клеенку, говорит. «Игорёша, ребят, подождите, но мы же не туристы какие-нибудь?» Позже, когда совсем прохладно стало, перешли в штабную палатку. Столы с закусками составлены в ряд, под потолком болтаются включенные фонари. Герман толкнул целую речь. Говорил о том, что мы дегустаторы, профессионально пробуем эти места на вкус. Грамотно оцифровываем эти ландшафты, наметанным глазом осматриваем немудренные достопримечательности, умело сортируем их и выстраиваем в рейтинге. Одним словом, создаем какую-то схему восприятия этих красивых, но не оккультуренных, можно сказать, первобытных пространств. Мы говорим об этих местах понятным современным языком, а не как Аркадий, медведь, ё-моё. Мы показываем, где и какие эмоции уместны. В результате даже эти дикие, неосмысленные еще острова, киты и касатки некоторым образом структурируются, упорядочиваются. Их можно как-то воспринимать. Они маркируются, становятся доступными и понятными, приобретают ценность. Это же такой ресурс. И вообще, знаете, в чем главный все увеличивающийся разрыв между людьми, городами, странами? Не в уровне жизни, не в состоятельности, не в военной силе или научном потенциале. Это все фигня. Современный, несовременный. Вот что идеологически делит весь мир на две части. А мы, кстати, — Герман поднимает стопочку вверх, — делаем мир современнее, комфортнее, удобнее. За нас. Полина тоже по мере сил складывает свои впечатления в общую копилку, приносит пользу экспедиции. Некоторые водоросли, валяющиеся под ногами на отливе, оказываются самой настоящей морской капустой. Тоже Герман подсказал. Шинкованные, поджаренные на постном маслице — ничего так. Галец от Аркадия очень даже пошел. Купание и подъем на гору проходят без последствий. Даже переходы на катерах не представляют трудностей при хорошей погоде и при том, что тебя не укачивает. Словом, если ты поехала в эти дикие места с ясной целью и правильным настроем, если ты достаточно молодая и умна, то в легкую выдержишь несколько дней. А если компания нормальная попадется, то тебе даже скучно не будет. А компания, как уже отмечалось, прекрасная. Надо сказать очень приятно, спокойно, как-то становится, когда люди не строят из себя Бог весь что, не несут свет истины, не сосредоточены на чем-то своем гениальном, не держатся за высокое искусство или высокую науку, не одержимы идеями и порывами. Просто радуются, что им удалось хоть немного сблизить работу с удовольствием, а удовольствие с работой, срастить труд и досуг, обеспечить получение денег за хобби. Легко довериться человеку, который не пытается изменить общество или спасти природу, втюхать тебе и себе в убыто какую-нибудь неприятную правду. Человеку, который просто радостно помешан на чем-нибудь. Например, на коптерах. Максимум вреда от такого человека, что он и тебя заразит своей любовью, и ты купишь свой первый дрон. Вот, например, ты никакого, совершенно никакого понятия не имел о прелести градуированных и поляризационных фильтров. Но сидишь целые 15 минут с недожеванным бутербродом, И слушаешь Сергея, рассказывающего о фильтрах Кокин. И Мариша рядом сидит, даже о ногтях своих облупленных забыла. Что? Ты помчишься фильтры покупать? Нет, но тебе интересно. Можно сказать, Сергей зачаровал тебя своими разноцветными стеклышками, вернее, своей любовью к стеклышкам. Мир, дорогие мои, держится на интересе, а не на идеях.